Глава 24. Мифы Древней Греции. Минус второй этаж встречает нас приглушенным гулом механизмов и суетой клонов. Похоже, что они ожидают сейчас прямо прорыва основной штурмгруппы. На удалении в 100 метров от выхода на этаж спешно возводятся укрытия, за которыми располагаются уже не неуклюжие консервные банки с огнеметами, а вполне себе заводские небольшие роботы класса ОСА. Две лазерные пушки и крупнокалиберный пулемет, простейшая бронекапсула в верхом на недорогом шасси виде обратно выгнутых ног с птичьей стопой. Копеечная альтернатива экзоскелетам, доступная на многих складах, вот только не местных, а галерских. Это послевоенная разработка, и их в самой галерии клепают в основном на экспорт. Говорят, кочевники и рейдеры Юга разбирают их только в путь». У них нет дорог и такие агрегаты, куда удобнее баги и мотоциклов за счет шоссейной скорости до 100 км в час и при этом очень неплохой проходимости. Так вот, порядка двух десятков таких роботов сейчас прямо занимало укрепленные позиции, готовясь к обороне, и это было проблемой еще в одном моменте. У них стоят пассивные термосканеры, которые в теории могут нас засечь и никаких вариантов отключения. У роботов и сложной электроники есть только термосканеры до системы телеметрии для штаба. Так что отрубить при помощи взлома или помех мы их не можем. Остается или воевать, или как-то обмануть системы, или... «Мерляй, а давай попробуем вон где проползти!» Шаки тыкает пальцем в потолок, по которому идут огромные пучки кабелей и труб. «Там никакие термодатчики нас не засекут, и нужно только быть крайне осторожными, чтобы не обрушить на защитников какие-нибудь некачественно закрепленные балки и провода». «Выглядит заманчиво, Макс. А ты сможешь?» «А мне и не надо. Я-то, в отличие от вас, на термосканерах не свечусь, если надо». И мы принялись играть в троицу пауков. Неуклюжих таких. Дело вот в чем». В доспехе каждого из нас была встроена система перемещения по вертикальным поверхностям. Но мало того, что у каждого она своя была, еще и специфичная. У меня в боевом космическом скафандре, это была тридцать я надобности функция, над которой не слишком морочились, создали спецприсоски на руках, которые вакуумизируют под собой пространство и такие же наколени. Протестировали, что доспех может висеть и все. Хрена, но космодесантнику понадобится. В космосе вакуум, а подошвы и так магнитные. Так, на всякий случай, смонтировано. У Саты, в ее инженерно-разведывательном комплексе скалолазнание решалось за счет применения технологии приваривания к любому металлу кончиков специализированных манипуляторов, выдвигавшихся из ранца и служащих для перемещения. Усата в ее инженерно-разведывательном комплексе скалолазание решалось за счет применения технологии приваривания к любому металлу кончиков специализированных манипуляторов, выдвигавшихся из ранца и служащих для перемещения. Но она сама честно сказала, что ни разу это не использовала, так что опыта не было вообще. А Коля в своей убийцы, предусмотрел такой вариант передвижения, только вот переборщил с технологичностью. Поэтому он мог хоть спиной прилипать к потолку и вести огонь. Вот только доспех сам решал, где и как включать систему, еще и не отображает он на дисплее. Поэтому в любую секунду можно было прилипнуть, например, кистью к кабелю, который ты в сторону отводишь, ну, потому что наномашины страхуют тебя от падения. По итогу мы все трое двигались крайне медленно. Шакал прилипал ко всему и вынужден был крайне аккуратно отлепляться от случайно нацепленных на себя проводов, скоб и прочего. Я двигался с крайне опаской. Мало того, что мою тепловую сигнатуру кабели и трубы могли скрыть отнюдь не целиком, уж очень велик все же Хускарл, те же осы, к примеру, просто меньше меня, хоть они и роботы. «А я, человек в броне, так еще и надежность способа перемещения была низковата. Кусок плохого камня на потолке один раз уже попался, и я чудом удержался на одних коленных присосках». Асата не могла никак приноровиться к своему манипулятору, он все время норовил переместить траекторию движения в непонятном направлении. Но худо-бедно мы все же перемещались, а Макс, невидимой тенью скользящей внизу, указывал направление». До да искомой комнаты оставалось пройти всего ничего, когда произошло то, чего нужно было с самого начала ожидать. За очередным поворотом мы напоролись на потолочную турель. Самое печальное, что ее проворонил как раз Макс, прошедший первым. Просто не заметил, что между труб есть странный потолочный круг. А вот мы выползли прямо в зону охранных сенсоров. «Сама турель была уничтожена мной еще до того, как она сумела целиком выползти из своего брони-колпака. Я просто вырвал ее из креплений, но от включения базера в боевой тревоги нас это никак не спасло. Счет времени пошел на минуты, поэтому вся наша диверсионная группа немедленно переместилась на пол и рванула с максимальной скоростью по коридору к нужной двери. На пути попался один единственный бедолага, судя по всему, совсем свежевылупленный из капсулы клонирования, или что то используется он был голый без оружия и куда то очень целеустремленно шел не дошел я на бегу в прыжке снес ему голову ударом ноги в прямом смысле снес Усиленной инерции многотонный удар оторвал ему башку и как футбольный мяч отправил ее в полет по коридору оставив фонтанирующей кровью труп заваливаться на пол а вот и нужная нам дверь на нашу удачу разблокированная Я первым влетел в огромное помещение, напоминающее помесь лаборатории и хирургического зала. Три кушетки с зажимами, автодоки, операционный свет, сепаратор и сидящий посреди всего этого мужик в спортивном костюме и кепке-восьмиклинке со здоровенной голдой на шее. Глубочный новый русский конца 20 века. От неожиданности я опешил и на одних рефлексах выпустил странного мужика очередь из слепнера. Он как будто лениво отмахнулся, и пули зависли в каком-то силовом поле около него, безвредными хлопками разлетевшись через секунду. «Стоп, стоп, стоп! Я не враг! Остановись, воин дороги!» Выставляя вперед ладони, медленно поднимаясь со стула, заявил этот непонятный, невозможный здесь тип. «Я, наоборот, помочь пришел!» «Да ты кто такой-то? Мужик сорян, но выглядишь ты откровенно не к месту в таком виде тот!» Тем временем мои напарники влетели вслед за мной немедленно беря в клещи и целясь в странного типа. А Макс протаял у него за спиной, нацеливаясь явно вцепиться челюстями. Он явно все это видел, но оставался абсолютно спокоен. «Так, ща, видимо образ, попутал малость, хрен вам угодишь, а?» Вокруг него взметнулся вихрь пикселей, и перед нами возник все тот же мордатый здоровяк, только теперь в античном нагруднике со щитом и копьем. Че, так меньше агрессии вызываю, да? Хе!» А этого парня я ведь знаю, в Риме его статуи много сохранилось. Рожь, понятное дело, не похожа нифига, он скорее напоминает современных мне греков никакой утонченности. Но сто пудов перед нами бог арес, он же Марс. Ладно, после Локи я уже не удивлен, да и упоминал он о том, что это тоже тут присутствует. К тому же, я тут погуглил и нашел кое-чего: амулет, снятый в свое время гором с трупа пиявки и отданный мне это символ Марса. Выдается жрецам. Видимо, здесь он как-то наделял его ставленника заемными силами бога войны. Ладно, послушаем. что он сказать-то пришёл?» Тем временем вопли тревоги всё не утихали, и похоже, что наше местоположение очень быстро будет обнаружено. «Арес, я до крайности заинтригован причинами твоего появления, но у нас чертовски мало времени». «Ага, и с моей помощью его станет чуть больше. Так вот...» «Ты ведь хочешь сделать себе внутреннюю кожу, как у Гектора, чтобы иметь побольше шансов в схватке с моим родичем Гермесом». «Ну, гно!» «А ты хоть знаешь, что именно он использовал в качестве той самой непробиваемой внутренней брони?» «Не знаешь». «И пёс твой железный не знает, потому что это я, по указанию странника, припёр сюда один из артефактов из реального мира. Думаю, что ликбес не помешает. Совсем короткий». Он уселся обратно и менторским тоном начал рассказывать, вызывая у меня невероятное свербение в указательном пальце. Короче, давным-давно у нас богов была игра развлекуха. Каждый создавал своего героя, и отправлял его совершать подвиги и биться с другими героями. Так вот, чтобы героям было сложно, для их подвигов создавались специальные божественные чудовища, химеры с магическими свойствами. Так вот. Один из героев, который вошел в историю как Геракл, сын Зевса, не просто мочил всяких чудищ. Он еще попутно изучал свойства их тела и использовал, что мог, во благо себя любимого. Одной из таких находок была шкура немейского льва, которую он до своей кончины таскал на своих плечах. Собственно, ее-то и вымочили в отраве. «Давай ближе к делу. Любите вы, боги, вспоминать старые свои времена? Там ща притащат ползменную мину и вынесут сюда дверь». «Нет, у них плазменных мин тут. А лазерным резаком они ее вскрывать год будут, так что не переживай. Минут 20 у нас есть. Так, если покороче. Шкура этого сраного льва дает 80% резист к урону от холодного оружия и дополнительные 50% на все остальные типы. С учетом второго доспеха ты будешь практически неуязвим. Так вот, эту самую шкуру сюда притащил я». И добрых три пятых от нее ушли на создание подкожной бронегектора, о чем сам он, ясно дело, не знал и был уверен в том, что это его уникальные наниты так сработали. Наниты он повнедрял всем своим клонам, что повысило их защиту на 10%, и все. Говорят, в ярость он разнес тут пол лаборатории. «Ну так вот, хочешь себе такую же защиту, как у гектора?» «У меня она есть». «Теперь будет, но чтобы ее получить, выполни мое задание, докажи, что достоин». «Ну да». «Нет». «В смысле нет?» «В смысле нет означает нет. А еще у меня отсутствует время на торги и игры с тобой, поэтому даю три секунды на ответ. Отдашь так или нет?» «Смертный, ты осознаю, договорить да проникновенную речь Марсу я не дал. Честно говоря, еще войдя сюда, я испытал жуткое желание его прикончить. А право? А право у меня в кармане в виде вмешательства в дела моего мира с целью усиления местных существ против правил. Поэтому я просто выхватил дробовик Аркатанский и применил первый патрон из него по назначению. Ах, как же хотелось это сделать еще раньше, но Локи показал себя нужным мне союзником. Так что проверим, способен ли дробовик убивать богов. Мне кажется, да. Сноб пламени вылетел из левого ствола, и в отличие от пули Слепнера, пуля, вылетевшая в этом пламени, полностью проигнорировала защиту бога войны и врезалась ему прямо в середину лба, снося верхушку черепа. В последнюю секунду он понял, что сделал неудачную ставку, но, увы, было уже поздно. Дело в том, что за время диалога я внимательно изучил его характеристики. Наличие Макса давало мне и такую опцию. Так вот, это был персонаж всего-то сотого уровня с кучей читерских обилок, но уровень тот решал. У него тупо не хватило бы здоровья пережить прямой выстрел из дробовика, так что торговаться с врагом зачем? Его тело растворилось, а система выдала мне ворох сообщений, причем часть из них была связана с профессией воина дорог. Мой статус наконец-то стал незыблемым, я уничтожил существо читера, тотально нарушавшее баланс мира. Отныне любое действие, кроме совсем вопиющих, не колебали баланс и право на титул воина дорог было моим незыблемо. А еще плюс 10 бонусных уровней, помимо 23 упавших из-за окончательного убийства бессмертного из другого мира. Мои спутники стояли с несколько обалдевшими лицами. от чего, Ну, вначале от скачкообразного роста своих уровней на те же 33, что и у меня, а во-вторых, от системного сообщения о смерти истинного бессмертного от рук война дорог. До этого они не очень поверили в эту шляпу с богами, но сейчас... Я же тем временем подошел к трупу и прифигел. В качестве лута я получил облачение бога войны. Внимание! Несовместимость класса! Выберите конечный класс, воин дорог или бог войны. Включающие в себя щит, шлемки, расу и наколенники с возможностью модификации. Копье и меч Реса, шкуру Льва, три сундука героической редкости и квест. «Привет, молодой бог. Я знал, что так и произойдет, и ты, скорее всего, убьешь меня. Это в любом случае произошло бы просто в ситуации, что я, мой брат и его подручный против тебя, шанс твои стали бы малы. Если ты считал, что я самоубийца йод после многих тысяч лет жизни, то нет, по сути, сам я пал давно. И сейчас то, что является моей сутью, — заемная сила, которую дал мне Гермес и уже продемонстрировал, как может и забрать». «Основная часть моей сущности собрана в моем доспехе и моем оружии, являющимися моими атрибутами. Сохрани их, и когда сочтешь, что кто-то достоин, передай ему. Я не захвачу личности, но он получит все, чем являлся я, Арес, и мы станем гибридным существом. П.С. Уничтожить атрибуты Бога нельзя, по крайней мере, ты точно не в силах». Вами получен квест «Создать Бога войны». Передайте атрибуты бывшего Бога войны достойному претенденту. В глубоком очищуении от происходящего я показал записку комрадам. Никаких причин верить древнему, как говно мамонта бога войны, у меня не было. С другой стороны, а смысл ему врать? Арес вроде никогда не хитрожопил, вспоминая легенду о нем. Он нашел способ вернуться в свое небытие, откуда его насильно выдернул и починил брат. Заодно чуток поднасрав этому самому брату, реши я сейчас передать атрибуты, допустим, Гору, то на моей стороне будет три бога против одного странника. То есть он совершил самоубийство об нас, так что ли? Ну, в общем, да. Похоже, необходимость подчиняться тому, кто раньше был слабее, делал его жизнь невыносимой. А отсутствие собственной силы, еще и постоянно зависимым, И он таким оригинальным способом свел счеты с гермесом-странником, в изрядной степени ослабив того и наоборот усилив нас. И кого ты хочешь счастливить? А и желающие, Коль, может, ты? Шакала пишел. В смысле, Стас, ну это я все-таки предал вас тогда, и я хотел, ну, вернуться. Чет я уже не уверен, что и я сам-то вернусь. Боги, компьютерная игра, я бы назвал психом любого, кто мне это рассказал. Но вот, перед нами частичное доказательство. Давай предположим, что это все правда. Че лучше? Вернуться назад, прожить 40-50 лет и сдохнуть старым и больным, или же иметь шанс на вечность приключения? Я -то свой выбор, кажется, сделал, а ты? И при этом твое тело мертво, и что нужно, чтобы получить иное, мы не знаем. У Саты та же картинка. Но ей мне есть, чего предложить тот. А там? Ну, меня никто не ждет особо, так что я, пожалуй, доиграю игру до конца и узнаю, это был такой сюжетный прикол или эксперимент, или же все в заправду. «Ты со мной?» «Слушай, а... а давай! Мне же надо тебе, наверное, клятву верности принести будет, или как там это, вечная дружба, да? Иначе ты просто совсем дурак, мерляй!» «Да, пожалуй, это так, только не тебе, а тебе, бог войны, но предлагаю перенести сие на момент, когда мы все-таки вставим в меня шкуру немейского льва. Черт, эта вонючая шкура терлась о могучие плечи Геракла! Круть!» Каких-то сверхсложностей не предвиделось. Все этапы действа были заложены в компе и скопированы Максом, так что вместо странной жижи в источник была уложена артефактная шкура. И я, разоблачившись, лег на операционный стол. Входная дверь уже начала явственно нагреваться, но все же пока держалась. По мнению автодока, вся операция займет минут семь. Столько времени точно было. Так что ребят с моего согласия нажали кнопки активации и на меня начал надвигаться колпак. А вот чего не сказал никто, а может и не знал, что это вот вмешательство не позволяет введение анестезии. Поэтому, когда чертов робот принялся освежевать меня, я захотел заорать, вот только голосовые связки были уже аккуратно парализованы. Так что, когда на меня накатила тьма, я был даже рад этому.